Что в студию заходит клиент Сделайте мне, пожалуйста, фотографию с этой плёнки uh, Хорошо, uh, 9 на 13 117, а что? <сíquen> <сíquen> <сíquen> <сíquen> <сíquen> <Собелевых>! <сíquen> Встречаются два старых друга Можно мне задать один личный вопрос? Наконец задавай, не стесняйся А такого друга, как ты, у меня не может быть секретом А вот скажи мне когда ты в последний раз занимался сексом ну если мне память не изменяет это было когда ты в последний раз уезжал на рыбалку ты говоришь со мной как с идиотом! Тёмночка, я говорю так, чтобы ты мог меня понять! Музык заходит в бар! Вармен кружку разливного! Пожалуйста! Чё за фигня? Это что? это? Здесь одна пена, вы чё? Ну вы подождите немного, сейчас пена осядет и останется одно пиво! Понятно! Скотс меня 30 рублей. На тебе тервонит. Простите, надо 30 рублей, а не 10. А вот вы подождите немного, сейчас их станет 30. Все женщины одинаковые. А если не разницы, затем платить больше.